недостаток понимания того, насколько наш ум привязан к непостоянному. Причина страдания – желание, страсть, жажда, погоня за богатством и положением, тяга к славе и почету, в общем, пристрастие и привязанность. Поверхностное прочтение оставляет впечатление, что желание, страсть, жажда и тому подобное – причины всех наших бед. Поэтому искатель стремится изгнать все эти эмоции из своего ума и жить без страстей и желаний. Однако причина наших бед – пристрастие и привязанность. Не само желание, но привязанность к желанию. Обратите внимание также, что это не порог, но лишнее вежество. Цитата. «Недостаток понимания того, насколько наш ум привязан». Конец цитаты цитата привязанность к желанию, конец цитаты очень похожа на зависимость от эмоции в кавычках фактически это одно и то же чтобы убедиться в этом замените это словосочетание друг другом в нескольких предложениях Это один из примеров, когда наука открывает феномены, давно описанные великими духовными учениями. Согласно буддийскому учению, именно привязанность удерживает нас на колесе жизни, смерти и перерождения, непрестанно совершающим все новые обороты. Как сказала доктор Перт, «Все пристрастия заставляют человека увязнуть в старых схемах мышления и поведения». Он постоянно прокручивает в голове одни и те же мысли и не может думать ни о чем новом. Конец цитаты. Индийский мудрец Рама Кришна сказал об эмоциях: "Дым все равно поднимается, но у просветленного копоть не оседает на стенах". Конец цитаты. Во всех этих учениях причиной страдания и боли являются не сами эмоции, но привязанность, пагубная привычка к ним. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 22 второй. Желание, страсть, друг или враг. Желание, страсть – это эволюционный двигатель, влекущий нас к переменам. Говорит доктор Диспенза: человеку нужно желание, и страсть, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Конец цитаты. Несомненно, в этой сцене Иисус ведет себя странно и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец и волов, И деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Евангелие от Иоанна, глава 2, 2, стих 15. Анализируя то или иное желание, важно соблюдать два условия – не судить и быть честным относительно того, что именно является предметом желания. Чтобы ясно видеть желание, нужно избавиться от суждения, ибо если мы повесим на желание ярлык плохо, то сразу же загоним его в темницу подавления. Желания возникают. Кто-то подрезает вас на дороге, и на миг у вас смелькает желание иметь лазерную пушку, чтобы сметать таких наглецов с пути. И если вам становится стыдно за это, вы рискуете никогда не докопаться до причин своего гнева. Относительно истинного предмета желания приведем пример. Человек добивается какой-то официальной должности, его желание обрести власть. Однако некоторые люди испытывают чувство вины, суждения, которое мешает им откровенно обозначить свои истинные желания, и поэтому они заводят песню о стремлении помочь согражданам, тогда как на самом деле им хочется просто ощутить власть. Кто скажет такому человеку, что это не способствует его продвижению вверх э эволюционной лестнице? Или, возможно... Этот человек говорит, что он стремится к власти, чтобы преодолеть глубоко укоренившееся ощущение неуверенности в себе и заниженную самооценку. Но если это действительно так, то обретение власти не принесет ему пользы.